Глава п я т н а д ц а т а Никто не знает подробностей. Никита и Артем шагали по школьному коридору второго этажа. Уроки давно закончились, и большинство учеников разошлось по домам. Из спортзала доносились свистки и топот ног. Тренировалась команда баскетболистов. В зимнем саду трудился кружок цветоводов. Ребят было видно сквозь стеклянные стены. Из актового зала слышалась музыка и чей-то приглушенный монолог. Театралы вовсю репетировали новую пьесу. Все как обычно, как будто и не было этого инцидента на крыше. А ведь п а р у уроков была сорвана, полиция почти час допрашивала очевидцев происшествия, а разговоров теперь хватит до конца учебного года. И он сказал, что просто выполняет приказ. Закончил Никита свой рассказ о стычке с бойцом. «Ему приказали тебя прикончить?» Артем слегка побледнел. «И тебе не страшно?» «Об убийстве речи не шло, кажется, неуверенно проговорил Легостаев. А что же тогда? Думаешь, ему приказали просто помахать кулаками у тебя перед носом? Зачем?» Никита недоуменно пожал плечами. «Ролики с вашей дракой уже заполонили интернет». На нашем сайте городских легенд они тоже появились, как и комментарии очевидцев. Скоро ты станешь настоящей знаменитостью. Переплюнешь даже этого певца Дамиана, по которому сейчас все девчонки сохнут. — Очень надо, — нахмурился Никита. — Будь моя воля, я вообще не высовывался бы. — Да по неволе приходится. — Ты куда сейчас, домой? — спросил Артем. — Да, только сначала хотел зайти к Гордею. — О, — понимающе кивнул Артем, — это как-то... «Связано с Татьяной?» «И с ней тоже. Она недавно приходила предупредить, чтобы мы соблюдали осторожность, а сегодня рассказала кое-что еще». «Э, «Я ведь догадывался, что она появилась не просто так», — воскликнул Артем. «Сначала она, а потом этот психованный боец». «И о какой опять опасности идет речь? Во что ты снова влез?» «На этот раз я ни при чем запротестовал Никита. Это касается Гордея и Черного Ковина». Назревает что-то очень нехорошее. «Как хорошо, что меня это не касается», — вздохнул Артем. «Все эти разборки и подковерные интриги...» Никита невесело усмехнулся. Он действительно старался поменьше рассказывать Артему о происходящих событиях. Не хотел, чтобы тот волновался. Но Бирюков сам расспрашивал его обо всем. Только он, кроме Никиты и Гордея, знал... что в действительности произошло на метеостанции и как именно погибла Ксения Воропаева. И Артем прилежно хранил его тайны, хотя частенько возмущался по этому поводу. «Приходится постоянно следить за своим языком, чтобы не сболтнуть чего лишнего», — жаловался Артем. «Да тебе все равно никто не поверит», — отвечал Никита. «Зато прослыву на всю школу сумасшедшим, а у меня и так репутация уже основательно подмочена». — Чем это? — Тем, что я общаюсь с тобой. Они повернули за угол. До кабинета Гордея оставалось несколько метров. — Как же Татьяна похожа на Ксению, — задумчиво произнес Артем. — Просто копия. — Не мудрено, — кивнул Никита. — Ведь так оно и есть. — Ты говорил, что они идентичны, но... Я не думал, что настолько. — К тому же она так неожиданно появилась. — Да. «Клепцовые девчонки потом замучили меня расспросами, но я им ничего не сказал. Тогда каким же образом вся школа так быстро узнала, что я болтал с сестрой Ксении?» — насмешливо спросил Никита. — По имейлу? — ответил Артем. — Кто-то всем разболтал. — И когда ты успел это сделать? — Вчера, во время второго урока, — ответил Артем и густо покраснел. «Да расслабься, все равно рано или поздно все бы узнали», — успокоил его Легостаев. «Но никто не знает подробностей», — заверил его Артем. «Слышал бы ты, какие слухи ходят, что их разделили в младенчестве. Ксю осталась с отцом, а Татьяну похитили торговцы детьми. И она много лет прожила в рабстве, а потом сбежала и принялась искать сестру. А когда узнала адрес и приехала, оказалось, что Ксения уже умерла. Особо впечатлительные девчонки плачут в туалетах». Никита посерьезнел. Отчасти так и было, сказал он, если опустить некоторые детали. Но ты не переживай, больше допросов не будет. Татьяна сама им сегодня все рассказала. Как благородно с ее стороны. Она вообще отличная девчонка, сказал Никита. Правда, при первой нашей встрече она меня отлупила, но сейчас мы с ней общаемся вполне дружелюбно. — Помнится, Ксения тоже наподдала тебе тогда в лесу, — хохотнул Артем. — У них это, наверное, в крови. — Возможно. С улыбкой согласился Никита. — Как считаешь, могу я пригласить ее куда-нибудь? Артем резко остановился. — Сдурел, что ли? — А что? Они похожи, но ведь это не Ксения. — Я знаю. — Может, ты просто хочешь заменить девушку ее точной копией? «А если ей это не понравится?» «О чем ты?» — не понял Никита. «Татьяна постоянно будет думать, что ты видишь в ней Ксению. А может, так оно и есть?» Никита задумчиво почесал затылок. «Может, тебе нравится не она сама, а чисто ее внешность, потому что она напоминает тебе Ксению? Упаковка такая же, но начинка-то совсем другая». «Об этом я как-то не думал», — признался Никита. Просто она нравится мне, все. Странно все это, — сказал Артем. Да и окружающие вас не поймут. А представь, что на это скажет прокурор Воропаев. Ты встречался с одной девушкой, она погибла, теперь ты хочешь встречаться со второй. Да он тебя просто пристрелит, и никто не станет его ни в чем обвинять, потому что это действительно очень странно. Легостаев смущенно вздохнул. Пожалуй, ты прав, — сказал он. Мне надо повременить с приглашением на свидание. К тому же около нее сейчас постоянно крутится Антон Василевский, и у меня есть подозрение, что они не просто друзья. А он-то как сюда замешался. Он ведь тоже загремел в перевертыши, как и Татьяна. Вот оно что, понимающий, кивнул Артем. Да, п р о и г а л с я Он ведь и к Ксении неровно дышал, пока она не выбрала тебя. Помнишь, приглашал ее на маскарад в Хэллоуин? «Помню», — с удрученным видом кивнул Никита. «Так что не торопись с приглашением. Сначала нужно все узнать». «Ты права, как всегда, моя старая мудрая черепаха», — рассмеялся Никита, дружески ткнув Артема в плечо, отчего тот едва удержался на ногах. «А это еще кто?» — вдруг в полголоса произнес он. Навстречу им по коридору шел какой-то низкорослый человек, — Никита поднял на него глаза, присмотрелся и вдруг резко нырнул закатки с пальмами, втянув за собой Артема. «Ты че?» — начал было Артем, но Никита зажал ему рот ладонью. Артем дернулся и затих. Мимо них с важным видом прошествовал тот самый приземистый толстяк, похожий на жабу с выпученными глазами, которого Никита видел вчера на вокзале. е Сейчас он был в строгом сером костюме, который с трудом сходился на его объемном животе. Толстяк приблизился к кабинету истории и тихонько постучал в дверь. «Войдите!» — послышался голос Гордея. Толстяк толкнул дверь и вошел в кабинет. «Гордей Борисович!» — донесся до Никиты его песклявый голос. «Добрый день!» «У меня для вас не очень хорошие новости». Никита ошеломленно замер. «Так они знакомы? Какие общие дела могут быть у Гордея или Стратова с этим неприятным толстяком?» Артем что-то пробубнил. Никита удивленно на него взглянул и только сейчас вспомнил, что все еще закрывает ему рот. Он убрал руку. — Еще один такой удар, и у меня глаза вылетят, как бильярдные шары, — констатировал Артем, потирая ушибленный затылок. Никита хорошо приложил его головой окатку, когда втащил за собой в укрытие. — Не льсти себе, — ответил Легостаев. — Не такие уж они у тебя большие. — Кто это такой? — Вот сейчас и попытаюсь выяснить. Никита осторожно, стараясь не шуметь, выполз из-за пальмы, пересек коридор и прижал ухо к замочной скважине. «По н е з а в и с я щ и м от нас причинам операция провалилась», — услышал он голос Толстяка. «Мои мальчики так и не сумели проникнуть в грузовой вагон экспресса». Никита похолодел. «Я уже знаю это», — спокойно произнес Гордей. «Надеюсь, вы понимаете, нет товара, нет и денег». «Конечно, понимаю. Но оплатите мне хотя бы мое беспокойство. Я пожилой человек, мне вредно волноваться. А я сильно переживаю каждый раз, когда мои мальчики отправляются на очередное дело». «Не ломайте комедию», — Раст Григорьевич недовольно произнес Гордей. «Вы используете этих ребят без всяких зазрений совести. Они приносят вам бешеные деньги, а вы шантажом и угрозами заставляете их работать на вас». «Это мои личные дела, Гордей Борисович», — елейным голоском ответил толстяк. «Не в ваших интересах совать в них свой нос». «Где сейчас товар?» — спросил Гордей. «Все перевезли в исторический музей Санкт-Петербурга. Почитайте газеты. Уже сообщили об открытии выставки». «Если хотите, мои мальчики вломятся туда этой же ночью. Мы достанем то, что вам нужно. За отдельную плату, разумеется». «Не стоит», — устало ответил Гордей. «Я сам этим займусь». «Так вы оплатите мои хлопоты?» «Оплачу, не беспокойтесь». В этот момент кто-то резко схватил Никиту за плечо и рывком развернул. Парень хотел было возмутиться, но тут увидел перед собой Нелли Олеговну Казакову. Лицо Зауча не предвещало ничего хорошего. Она разглядывала его своими маленькими злобными глазками и кривила губы в довольной ухмылке. Позади Казаковой стоял перепуганный Артем. — Я пытался, Никит, — убитым голосом произнес он, — но она оказалась быстрее. — Подслушиваем чужие разговоры? — ехидно осведомилась Зауча. «На-на». Никита рассеянно на нее уставился. И как он ее не услышал, он обладал потрясающим слухом. Но, когда сосредотачивался на чем-то одном, переставал обращать внимание на все остальное. Сейчас откроется дверь, выйдут и р а с т Григорьевич и Гордей, и все узнают. Этого он никак не мог допустить. Никита вырвался из цепкой хватки и бросился бежать. Казакова и Артем изумленно уставились ему вслед. «Глупо ли, Гастаев?» — крикнула вдогонку Зауч. «Все равно, рано или поздно ты мне попадешься, а пока займемся тобой». Она повернулась к Артему. «Да я тут вообще случайно!» — сразу воскликнул Артем. «Проходил мимо, знать ничего не знаю». н е л л Олеговна ядовито улыбнулась, оскалив мелкие острые зубки. «Передашь своему приятелю, что вы наказаны!» — прошипела она. «Оба! Наказание я еще не придумала, но за этим дело не станет. Готовьтесь!» Из кабинета вышел в стревоженный г о р д е й Следом за ним топал Толстяк. «Что здесь происходит?» — поинтересовался Лестратов. «Вот поймала этих двоих за подслушиванием», — ответила Казакова. «Бирюков или Гастаев? Правда, тот от меня убежал». Они стояли здесь и слушали ваш разговор. У Гордея вытянулось лицо. Толстяк весело усмехнулся. «Легостаев», — повторил он медленно, словно смакуя это слово. Гордея с огорченным видом взглянул на Артема. «Артем, это правда?» Артем п а н у р о опустил голову. Отрицать что-либо было просто бессмысленным.